Глава 32. Думать о близкой смерти было некогда. Главное не вывалиться из седла. Манону раскачивало и кружило. В ушах свистел и выл ветер. А может, это был абрахас? У Маноны все мышцы дрожали от напряжения, но она впилась в поводье и стремена. Только это удерживало ее на спине дракона, превратившегося в живой камень. Теперь она понимала, почему обреченные на смерть хватаются за каждое мгновение жизни. Пятна внизу постепенно превращались в деревья и острые, заточенные ветром, вершины. Дракон падал все быстрее, прямо на белосерую цепочку скал. Быть может, его тело примет на себя основной удар, а она отделается ушибами. Быть может, они оба с размаху напорятся на скалы? Быть может, Абрахас под конец взбрыкнет, и она упадет первой? Мануна надеялась, что все произойдет быстро, и она не успеет осознать, что умирает. Не успеет осознать своих увечий. Они продолжали падать. Скалы делались все отчетливее. Между ними змеилась речка. Снизу ударил ветер. Его поток подбросил Абрахаса, и это на несколько мгновений задержало падение. А потом снова вниз, качаясь и кружась. «Расправь крылья!» Манона старалась перекричать ветер и отчаянно громкий стук собственного сердца. Почему он покорно падает со сложенными крыльями? «Расправляй крылья и поднимайся!» Манона уже видела бурлящие пороги реки. Ей не хотелось умирать, не хотелось уходить во тьму. Самое отвратительное, когда тебя несет навстречу смерти, а ты бессильно что-либо сделать. По берегам реки росли кривые сосны. Их верхушки тоже приближались. Расправь крылья! Это был ее последний крик. Бунтарский боевой крич перед лицом надвигающейся тьмы. И ей ответил пронзительный рев дракона. Абрахас расправил крылья, поймал воздушный поток и взмыл вверх. Манона не знала, в какую часть тела ушло ее сердце, но они поднимались, поднимались... Вист драконих крыльев, ровными взмахами рассекающих воздух, был самым прекрасным звуком, какой она слышала за всю свою долгую и такую несчастливую жизнь. Абрахас летел вверх. Мано напрягнулась в седле, цепляясь за теплую шею дракона. Он летел вдоль склона соседней горы, которая протягивала к нему руки вершин. Нет, они ему не годились. Абрахас забирался выше. Чувствовалось, он устал. Манона, которую болтала в седле, затаила дыхание. Они достигли самого высокого пика. И там, то ли от радости, то ли от неистовства, дракон зацепил когтями и раскрошил ледяную глыбу. Лединки разлетелись, ослепительно сверкая на солнце. Маноне вспомнилась легенда небесном драконе, подпирающем созвездие. Горы остались внизу. Дракон вырвался в открытое небо к слепящему солнцу и нагромождением белых, голубых и лиловых облаков. Как же давно Манона не летала мимо этих воздушных замков, храмов и крепостей. Он молнией ворвался в просвет между облаками и закричал так, как никогда ранее. Наверное, этот крик жил внутри Абрахаса, спрятанный в таком же глубоком подземелье драконьей души. Мануна видела состояние Абрахаса, но понять до конца не могла и не пыталась. Такое могли понять только узники, неожиданно обретшие свободу после долгих лет заточения в подземелье, где их постоянно истязали и унижали. Только им была понятна безбрежная и безудержная радость, овладевшая Абрахасом. Но Манона кричала вместе с ним, запрокинув голову к небесам. Они парили над морем облаков, и Абрахас рвал их когтями, пока не надоело. Выше было чистое небо, и он устремился туда, невесомый потоками ледяного ветра. Он достиг предельной высоты и вдруг на мгновение замер. Маноне показалось, что вместе с Абрахасом на то же мгновение замер и весь мир. Потом они снова неслись вниз. Но Манону это уже не страшило. Здесь ее не видели ни бабушка, ни другие ведьмы. И она, пренебрегая осторожностью, широко раскинула руки, наслаждаясь стремительным падением и ветром, который уже не свистел, а пел в ее ушах и сердце. Похожим на кусок льда. Солнце вставало у них за спиной, оно появилось совсем недавно, прогоняя с небес серый цвет раннего утра. Завернувшись в красный плащ, Мануна сидела на шее Абрахаса. Обруч прозрачной ткани, который она только что надела, слегка туманил зрение. Все ведьмы ее отряда тринадцати выстроились на своих драконах у кромки каньона. Они разделились на две шестерки. Первой командовала Астерина. Она расположилась сразу за маноной восседая на своей бледно-голубой самке. Второй возглавляла Сарель. Все бодрые, внимательные, только немного удивленные местом сбора. А причина состояла в поврежденных крыльях Абрахаса. Летать он мог, однако не везде. Обязательное упражнение – перелет между двумя горами. Было ему не под силу из-за узости впадины. И потому, встретившись у заднего выхода, ведьмы отряда 13 вели в своих драконов долгие две мили до этого каньона. Площадка перед каньоном была достаточно широкой, что позволяло Абрахасу перепрыгнуть через кромку и оказаться в воздухе. Взлетать с места он пока не мог. Его мышцы еще не обрели нужной силы. Сложнее было с его крыльями. Они приняли на себя столько ударов, что лекари сомневались в возможности их полного выздоровления. Все это знала лишь Манона. Остальным ведьмам ее отряда знать было незачем. Ей они ничем не помогут, зато боевой дух может ослабнуть. С этого дня и до самого начала военных игр мы будем собираться здесь, перед завтраком, и упражняться. Объявила Манона, разглядывая каменный лабиринт на дне каньона. Днем мы, как и предписано, будем заниматься вместе с другими шабашами. И никому ни слова. Пока остальные совершают перелет между вершинами, она будет летать на Абрахасе в другом месте. Нам нужна сплоченность. Нашим драконам тоже. Смертные утверждают, что драконов нужно содержать в отдельных стойлах. Мне плевать на их болтовню. В кавалерии всех коней содержат вместе. Так будет и с нашими драконами. Пусть цапаются. Пусть выясняют, кто среди них главный. Но летать они должны одной стаей. И понимать. Они, как мы, единое целое. Добьемся этого, у нас потом не будет сложностей в бою. Я вам все сказала. Или летаем в этом каньоне все вместе, или не летаем вообще. Манона заглянула в глаза каждой ведьме и каждому дракону. Абрахас, к ее удивлению, сделал то же самое. Уступая в размерах, он превосходил сородичей волей скоростью и сообразительностью. Он умел чувствовать воздушные потоки раньше Маноны. «Надеюсь, все благополучно доберутся до противоположной кромки этого каньона. Там мы встретимся и полетим обратно. Мы будем летать, пока не достигнем совершенства. Ваши драконы будут учиться взаимному доверию и подчинению приказам». Ветер трепал ее по щекам. «Не отставайте!» – крикнула Манона. И, пришпорив Абрахаса, вместе с ним нырнула в каньон.